Глава 21. Рикард Шандегрейн. Грейн. Рикард пытался злиться на Изабель за столь опасное своеволие, но никак не мог. Стоило только взглянуть в ее глаза, и даже малейшие зачатки раздражения растворялись. В таких случаях истинная связь превращалась в слабость. Но как можно всерьез отчитывать девушку, которая тянет со страшной силой? Наедине с которой хочется запереться на несколько дней и просто наслаждаться тем, что она рядом и ни о чем больше не думать. Но сейчас приходилось думать о многих вещах. Как выбраться из дворца незамеченными и не пристукнуть Легара, который вздумал протянуть к руки? Формально он не был виноват, ведь она прикинулась его женой. Но это все равно бесило. Поэтому Рикард не стал участвовать в доставке короля на террасу, с которой они собирались взлететь. Доверил Аджасу. Изабель с семенили следом. Видимо, хотели убедиться, что все пройдет так, как нужно. Сразу возвращаться в королевские покои истинная не собиралась. Хотела опробовать перевоплощение, а затем отдохнуть до утра. Альезам тоже нужно переводить дух в настоящем облике. «Повторим еще раз», — проговорил Рикард, когда все собрались на террасе. Самый защищенный от случайного или намеренного внимания стражи. «Завтра обнаружится, что мы с Аджесом сбежали». Естественно, поднимется переполох. Об этом неприятном происшествии сообщат королю. Ты будешь на его месте, Изабель, и должна принять быстрое решение. Созвать совет. Кивнула девушка. Объявлять погоню бесполезно, все понимают, что вас уже не поймать. Элестия, ты всегда должна быть поблизости. Сделаю все возможное, подтвердила та. Как только совет примет решение Элигара об отречении от престола, Вы передадите послание принцу Дартасу через его людей, которые дежурят у тайного выхода из дворца, так? Так. Изабель снова кивнула. После того, как указ будет подготовлен для подписания, мы с Лести отходим в тень. А вы, возвращаете Легара, уже готового принять этот факт. Очень важно, чтобы вы успели выяснить положение дел с оружием против теневых драконов. Сколько таких сетей успели сделать? Сколько еще осталось? Напомнил Рикард. Думаю, запрос этой информации в свете побега пленников не будет выглядеть странным. Он будет выглядеть логичным», — подытожил Аджес, тревожно поглядывая на короля, который все еще был без сознания. Хорошенько же приложила его сторожевая сущность метки. Когда Изабель рассказала о ней Рикарду, он немало удивился. Раньше о таких эффектах истинной связи ему слышать не приходилось. «Возможно, это присуще только теневым драконам?» Снова вспомнился тот доктор, который мечтал провести исследование феномена метки Рикарда. Это точно привело бы его в полнейший восторг. «Изабель, постарайтесь обойтись без лишнего геройства». Вернулся он к насущному. «Главное сейчас — осторожность и поменьше общение с теми, кто хорошо знает Легара. Королевы нужно избегать особенно тщательно. На сборе совета только изложение своих мыслей и приказ. Никаких посторонних обсуждений». Я и сама понимаю, что могу прогореть на деталях». Она фыркнула с легкой обидой. «Честно говоря, лишний раз разговаривать с теми, кто поддерживал узурпатора столько лет, мне совсем не хочется». И Рикардо стало немного совестно за собственную въедливость. Она же не ребенок, разберется. Но так хотелось оградить ее абсолютно от всего. Чтобы не увязнуть в этом чувстве еще больше, следовало поскорее отправиться к Дартасу. Короля погрузили на спину Аджеса. После всего, что тот натворил, Рикард просто опасался случайно уронить его в море во время полета. До острова добрались ранним утром, когда солнце только-только встало над горизонтом. Но в замке принца уже никто не спал. Все ждали прибытия освобожденных пленников и новостей о том, как все прошло. Более того, там был и отец Рикарда. Теперь он беспокоился не только о сыне, но еще и о супруге, которая так отважно ввязалась в это опасное дело. До того, как Лигар придёт в себя, его поместили в магически укреплённую камеру. И чтобы не терять времени даром, Дартас лично подробно расспросил обо всём Рикарда. Послушать пришла и Сатина, но сегодня она была необычайно молчалива. «То, что вам удалось побороть магию, направленную против теневых драконов, — это хороший знак», — подытожил принц, услышав все детали. «Получается, технология недоработана». Скорее всего, Лигар вынужден был применить ее раньше положенного, когда узнал о том, что готовится заговор. Высказался Элдрик. Но каким образом это стало ему известно? Я не выяснял. Рикард пожал плечами. Честно говоря, в той ситуации мне было не до того, а Лигар чувствовал свое преимущество и все равно ничего бы мне не рассказал. Зато сейчас его можно допросить с пристрастием. Но для весьма сильного дракона лигар оставался без сознания слишком долго. Очнулся только к полудню и сначала не сразу вспомнил, что вообще произошло. Но обнаружив себя в темнице, запертой темной магией, он разгневался так, будто до сих пор находился в своих королевских покоях. Рикард видел момент его пробуждения и то, как он поначалу боролся с остатками наведенного Элестии паралича. Затем попытался обернуться драконом, но не смог. И только тогда осознал, что пленник и пленитель поменялись местами. «Ты еще пожалеешь об этом, Рикард!» Были первые его слова. «Меня будут искать, и тогда...» «Что вы сделаете, ваше величество?» «Разве то, что я здесь, а вы там, не говорит о бесполезности вашего оружия, которое вы считали способным подчинить их?» Дарта, с которой слушал их разговор, стоя так, чтобы Лигар не увидел его раньше времени, и, наконец подошел ближе. Тогда-то лицо короля вытянулось еще больше. Братья некоторое время сверлили друг друга взглядами, Пока принц не произнес. Здравствуй, Лигар! Скучал? Нет. Тот, конечно, не скучал. Кажется, именно в этот момент уверенность короля в том, что все еще закончится хорошо, окончательно пошатнулась. Рикард прекрасно понимал отчаяние, которое заплескалось в глазах лигара. Собственное бессилие удручает. Неприятно, когда твои же уловки обращают против тебя, уточнил Дартас. Ты всерьез решил, что сможешь тягаться с теневыми драконами? «Они уязвимы так же, как и любые другие», — с нарочитым безразличием король пожал плечами. «Вопрос только в том, кто ударит первым, да? Только не говори мне, что тебя не мучают те же мысли. Как оградить себя от их силы, если им вдруг приспичит забрать власть в свои руки?» Рикард заметил, как напряглась спина Дартаса. Тот немного помолчал, а затем его плечи вновь уверенно развернулись. Попытки сдержать силу тех, кто многие десятилетия верно служил короне, это путь в никуда. Нам нужно уяснить это сейчас. Я обратился за помощью к теневым драконам только потому, что прекрасно знаю, что они прежде всего руководствуются чувством справедливости, а не жаждой власти. Жаль, что ты так и не осознал этого. Ты первым подорвал их доверие, а теперь пытаешься повернуть все так, будто они тебя предали? Считаешь, что теперь кто-то в это поверит? «Совет на моей стороне. Они не допустят смены власти». Попытался отбиться Лигар. Его замечание выглядело справедливым. Наверняка в Совете полно тех, кто поддерживал захват власти Лигаром, а то и подсказывал ему, как можно сделать это наиболее быстро. «Допустят, если ты сам отречешься от престола». «С чего вдруг?» «Правда, на моей стороне. А ты задумал переворот и похитил короля. Тебя не примут?» «Примут». Как только все узнают о том, как ты поступил с Вивелией, как ты едва не сжег целый город и лишил людей продовольствия только для того, чтобы очернить меня, холодно возразил принц. Все теневые драконы уже против тебя, потому что знают о той участи, которую ты ему готовил. Ты обманул всех, когда сказал, что женился на истинной, хотя это совсем не так. Сегодняшняя ночь только подтвердила это. Ты здесь, и твоя жизнь в моих руках. Я могу занять дворец силой, но не хочу этого делать. Не хочу вражды и потерь. Давай решим все одной только подписью с твоей стороны. Это будет разумно, и ты оставишь престол гораздо достойнее, чем занял его. Дартас смолк. И все вокруг словно замерло в ожидании ответа Лигара. Все это время он сверлил лоб брата мрачным взглядом. Затем усмехнулся и выплюнул. Не дождешься. Дартас пожал плечами и отошел на пару шагов. От решетчатые двери камеры. Хорошо. Я оставлю тебя здесь подумать еще немного.